Песня третья. Данте, следуя за Вергилием, достигает дверей Ада, куда оба входят, прочитавшие у входа страшные слова. Вергилий, указывая поэту на мучения, которые заслужили трусы, ведет его далее. Они приходят к реке, называемой Ахирон, у которой находят х а р о н а перевозящего души на другой берег. Когда Данте переехал через Ахирон, То он заснул на берегу этой реки. За мной мир слез, страданий и мучений, за мною скорбь без грани, без конца, за м н о й мир падших душ и привидений. Я правосудие высшего творца, могущество и мудрости создания, творение небесного Отца, воздвигнутое раньше м и р о з д а н ь я Передо мной прошел столетий след. Удел мой вечность, вечность наказания. За мной ни для кого надежды нет. Над входом в т а р т а р надпись стачернела. Я страшные слова прочел. Поэт, смысл этих слов, воскликнул я не смело, наводит страх. Вергилий угадал, что сердце у меня оледенело. Здесь места с т р а х у нет, он отвечал. Мы подошли к о б и т е л и печали тех падших душ, Вергилий продолжал, что на земле безумцами блуждали. И мне с улыбкой руку сжал певец. Я стал б о д р е й и вот мы увидали обитель вечной тайны наконец, где в безрассветном мраке раздавались. Вопль и с т е н а н ь е из конца в конец, повсюду стоны, где мы не являлись, и я заплакал, выдержать не мог. Мы ближе, вопли грешников сливались, смесь разных языков в один поток, хулы, проклятия, бешенство, визжанье, ужасные движения рук и ног. Все в гул сливалось в общем з а в ы в а н и е так ураган крутит степей пески, ревет и губит все без сострадания. В неведении и с п о л н е н н о й т о с к и воскликнул я невольно: "О учитель, ужель грехи теней так велики, теней, попавших в страшную обитель? И кто они?" н и ч т о ж е с т в а они в толпе людей, сказал путеводитель. При жизни на земле в иные дни ж а л ч а й ш и м и их тварями считали. Им на земле кругом себя взгляни хулы и л ь похвалы не воздавали. Теперь они вступили в сон духов, которые Творцу не изменяли. Но грех давил их тяжестью оков, и не было в них веры в проведение. Великий Бог их свергнул со б л а к о в чтоб небеса не знали осквернения, и даже Ад впустить их не хотел. Вадуг н у ш а л о с ь даже преступление, ничтожеством и мерзостью их дел. Какие же назначены им муки? Какой у них наставник мой удел, пронзительны их страшных в о п л е й звуки, и отвечал Вергилий: лишены они надежды, скованы их руки, в их настоящем скорби так сильны, что х у д ш е й доли большему мучению они всегда завидовать должны. Мир их забыл, и нет конца забвению. Их не щ а д я т но также не казнят, приговоривши к вечному презрению. Но прочь от них и брось вперед свой взгляд, и иди теперь за мной неутомимо. Я сделал шаг, но отступил назад. Передо мной промчалось знамя мимо, так быстро, словно вихрь уносил его вперед, вперед неудержимо. За ним летели призраки могил, н е с ч е т н о й вереницей. Страшно было, что столько жизни в мире, столько сил, смерть в призраке немые обратила. Один из них мне словно был знаком, известный образ память сохранила. Смотрю, да, это точно он. о ком народ с презрением часто отзывался? Кто покривя душой и языком высоким отречением запятнался, тут понял я, что этот сон теней собранием душ отверженных являлся, презренных для врагов и для друзей. Их жизнь была не жизнь, а прозябание. И здесь теперь при наготе своей достались эти жалкие создания на жертву насекомых. Мух и ос и терпят беспрерывные терзания. п о л и ц а м их, мешаясь стоком слез, струилась кровь, и к их ногам стекала, где множество червей в крови велось, и эту кровь мгновенно пожирала. От них я отвернулся. Вдалеке не мало новых призраков стояло на голом берегу. Столпясь к реке, учитель, я спросил, чьи тени эти, что переправы словно ждут в тоске. Их вижу я едва при тусклом свете. Об этом ты узнаешь, молвил он, когда я побледнел при том ответе откроется пред нами Ахирон. Мы дальше шли, и я хранил молчание. пока не увидал со всех сторон большой реки бежавшей без журчания. вот подплыл к нам седой старик в ч е л н е о горе вам преступные создания! он закричал Вергилию и мне. надежды все вам нужно здесь оставить. вам небо не увидеть в вышине. я здесь чтобы туда вас переправить. где холод вечный царствует и ночь, где пламя в состоянии все расплавить. А ты, он мне сказал, отсюда прочь. Среди умерших места нет живому. Не в силах любопытства п р е в о з м о ч ь не двигался я с места. По иному пути ты поплывешь, прибавил он, и переправит к берегу другому. Тебя члн легкий. Знай же ты, Харон, ему сказал мой спутник л а д н о к р о в н ы й что ты напрасным гневом возмущен. Тот, воле чья закон есть безусловный, так повелел, и должен ты молчать. И смолкнул разом лодочник огромный, и перестали бешенством сверкать его глаза. в их огненных орбитах, но призраки, успев слова поймать, проклятием разразились. В ртах открытых их зубы стали громко с к р е ж е т а т ь В их мертвых лицах язвами изрытых явилась бледность. Нагло изрыгать они хулы на целый мир пустились. Творца и предков стали проклинать и самый час. Когда они родились, потом с рыданием к берегу скользя к ужасной переправе устремились. Избегнуть общей кары им нельзя. Игнал х Харон глазами в круг сверкая, веслом от ставших призраков разя, как осень листья падают мелькая, пока ветвей совсем не обнажат, в наряд поблекший землю обликая. Как тени на пути в глубокий ад, на зов гребца в ладью его бросались, теснились и помещались в ряд. Едва они через поток помчались, как к перевозу страшному опять уже другие призраки сбегались. Мой сын, сказал поэт, ты должен знать. Что души осужденных прилетают отвсюду к о х и р о н у разгадать они свое грядущее желают, спеша переплывать через поток и вечно их ж е л а н и е пожирают, узнать ту казнь, что ждет их за порог. Еще никто с душой неразвращенной здесь через реку переплывать не мог. Вот почему отверг Хорон бессонный тебя, мой сын, и гневом запылал твоим я в л е н и е м сильно раздраженный. Поэту молк, и вдруг я услыхал ужасный грохот. Почва задрожала, холодный пот на теле выступал, над головою буря застонала, и полосой кровавый в небесах. Извилистая молния сверкала. Меня сковал какой-то новый страх, и я в одну минуту чувств лишился, не в силах удержаться на ногах, и как во сне на землю опустился.